Глава третья В просторной гостиной особняка семьи Фудзикура собрались все те, кто так или иначе был причастен к произошедшему. Помимо уже знакомой нам четверки, пожилой Читы Кадзабура и Фумио, их зятя Масахира и дальнего родственника Юдзи Тираоки, здесь теперь также присутствовали старшая дочь хозяев Минака, жена Масахира и ее младший брат Тосио. И хотя привлекательные черты лица последнего делали его похожим на героя романтической драмы, его глаза покраснели и опухли, не оставляя сомнений, что еще совсем недавно молодой человек горько плакал. «Для начала позвольте узнать, почему погибшая Кёкота Кахара поселилась во Флигеле? Какие отношения связывали ее с семьей Фудзикура?» Инспектор Кадзамацури обвел собравшихся испытывающим взглядом. Тосио медленно поднял покрасневшие глаза. «Это я привел Кёка в дом. Я собирался на ней жениться», — ответил он, а затем, запинаясь, принялся рассказывать, каким именно образом кёка Такахара оказалась под крышей семьи Фудзикура. Их знакомство произошло в элитном клубе, который Тосио часто посещал по работе. Проще говоря, кёка такахара работала в Мидзусюбае, Помимо удивительной красоты, она отличалась острым умом и поразительной чуткостью, чем в мгновение ока и очаровала Тосио. Он стал часто наведываться к ней, когда вдруг клуб, в котором работала Кёка, неожиданно закрылся. Из-за этого ей пришлось съехать с квартиры, которую для нее снимало руководство заведения. Тогда Тосио и решил протянуть руку помощи бедной девушке, оказавшейся в затруднительном положении он предложил ей поселиться во флигеле при особняке его семьи. Конечно же, с самого начала он не скрывал, что его целью было со временем узаконить их отношения. Так Кёка Токахара, собрав немного вещей и прихватив с собой черного кота, перебралась во флигель особняка Фудзикура. С тех пор прошло уже около полумесяца. «Хм, черный кот, говорите!» Инспектор Кадзамацури внезапно проявил интерес К, казалось бы, совершенно несущественной детали. «Странно. Во флигеле я его не видел. Вы не знаете, где он сейчас?» «Теперь, когда вы об этом упомянули, мне он не попадался на глаза со вчерашнего дня», пробормотала Фумио. «Никто больше его не видел?» Все присутствующие как один покачали головами. Рейка решила на всякий случай запомнить этот факт. Пропажа кота могла оказаться важным обстоятельством. Ну да ладно. Инспектор перешел к главному. Между прочим, не вызвало ли возражений со стороны остальных членов семьи появление в доме Фудзикура женщины, работавшей в Медзюсёбае? Что скажете, Тосио-сан? Так и было. Поначалу вся семья в полном составе выступила против ее переезда во флигель. Но я настоял. Мне казалось, что если Кека немного поживет с нами, то со временем семья увидит, какой прекрасный она на самом деле человек. Понятно. И как все в итоге сложилось? Как шло ваше совместное проживание в эти полмесяца? Инспектор Кадзамацури вновь обвел взглядом собравшихся. Тут подняла руку Минака. Мы с мамой сразу же с ней подружились. Возможно, нам женщинам... Легче найти общий язык друг с другом, но мы с ней сблизились буквально за несколько дней. Кека была очень интересной собеседницей и вообще хорошей девушкой. Я даже подумала, что если они с тосио поженятся, то, может, это будет не так уж и плохо. Вот только мой муж... Кажется, он не мог примириться с таким развитием событий. «Так-так. Значит, вы, Масахиро-сан, были против их брака?» «Но это, само собой, разумеется». «Ведь так, детектив?» Масахир раскривился, словно ему пришлось проживать и проглотить горькое насекомое. «Непонятно, откуда взявшаяся женщина внезапно поселяется в доме Фудзикура. Как можно просто взять и тут же одобрить брак с подобной особой?» «Да и тесть мой, насколько я знаю, был того же мнения». «Был», — слегка кивнув, подтвердил Кадзабура. «Но, детектив, послушайте». «Да, изначально я выступал категорически против брака этих двоих. Однако за те несколько недель, что Кёка здесь жила, я понемногу пересмотрел свое мнение. Более того, вчера я твердо решил дать им мое отцовское благословение». «Ох, вот оно как! Отец, я и не знал!» «Кстати!» Будто внезапно о чем-то вспомнив, Фумие выпрямилась в своем кресле. Вы, мужчины, вчера играли в Маджонг, верно? Это было как-то связано с кёко сан Да, я сам организовал вчерашнюю партию, ответил Тосел бесцветным голосом. Хотел, чтобы Тыраока мне посодействовал. Посодействовал? Инспектор Кадзамацури перевел взгляд на Юдзи Тираоку. Тот, почесывая голову, пояснил. «Дело в том, что я знаком с кёко Кахарой еще со студенческих лет. Это я привел Тосио в клуб, где она работала. Поэтому можно сказать, что познакомились они через меня. Тосио рассказал мне, что семья против их брака, и попросил помочь. Таким образом, родилась идея устроить вчерашнюю партию в Маджонг. То есть во время игры в Маджонг вы как бы между делом должны были нахваливать Кёко-Токахару? «Ну, в общем-то, да. В перерывах между партиями я иногда вставлял слово другое о том, какая она замечательная и как идеально подходит Тосио. Но я вовсе не преувеличивал. Ведь если отбросить стереотипы о женщинах из Медзюсё то Кёка-сан была самой обычной жизнерадостной девушкой». Похоже, что, по крайней мере, Кадзабура убедить удалось. Брак Кёка-Токахара и Тосио начал приобретать реальные очертания. И именно в этот момент Кёка погибла. Получается, что убийца — тот, кто не хотел допустить их свадьбы? Если это так, то сильнее всего под подозрение подпадает Масахира. Он оставался непреклонным до самого конца. Конечно же, торопиться с выводами нельзя. Вполне может оказаться, что убил тот, кто, согласившись с браком на словах, в действительности так с ним и не примирился. «Кстати, где и до какого часа проходила ваша партия в Маджонг?» «В комнате отдыха на втором этаже». «Закончили мы где-то около полуночи», — ответил Кадзабура. «Играем и выпивали, и в районе двенадцати Тосио уже начал клевать носом, так что партия как-то сама по себе завершилась». Тосио вроде бы так и заснул на диване в комнате отдыха. Мы с масахира Кун разошлись по своим спальням. Атыраока-кун От отправился в гостевую комнату. «Значит, в предполагаемое время преступления около часа ночи каждый из вас находился в одиночестве?» «Получается так. У нас в раздельные спальни, у Масахира Сминака тоже. Думаю, что около часа ночи все уже спали в своих кроватях». Собравшиеся одобрительно закивали, подтверждая слова Кадзавура. «И вдруг...» «Простите», — нерешительно протянула Минака. «Мама, я хотела бы кое-что у тебя спросить». Фумио удивленно повернулась к дочери. «О чем это ты, Минако? Неужели это так важно, что не может подождать?» «Думаю, не может», — сказала Минака, после чего задала матери совершенно неожиданный вопрос. «Мама, а ты случайно не гуляла вчера по саду как раз примерно в час ночи?» «Вместе с отцом!» Фумио и Кадзабура переглянулись. Судя по выражениям их лиц, они совершенно не понимали, о чем идет речь. «Нет, конечно. С чего это нам разгуливать по саду посреди ночи? Правда, дорогой?» «Да, разумеется. Мы с мамой всегда выходим по утрам. По ночам уж точно прогулок не устраиваем». «Подождите-ка, пожалуйста. В час ночи, говорите?» В разговор вмешался инспектор Кадзамацури, который явно не собирался оставлять замечания Минака без внимания. И неудивительно, ведь именно в это время, по предварительному заключению экспертизы, была убита Кьока Такахара. Минака, Сан, значит, вы что-то заметили вчера в час ночи на улице? Да. Честно говоря, прошлой ночью мне все никак не удавалось заснуть. В конце концов, уже за полночь я открыла окно в своей комнате на втором этаже и, глядя на сад, выкурила сигарету. Думаю, было это где-то в начале второго. Вдруг я увидела, как кто-то, толкая перед собой инвалидное кресло, пересек сад и направился в сторону Розария. Тогда мне просто подумалось, что, видимо, папа с мамой вышли на ночную прогулку. От внезапного свидетельства Минака лицо Масахира побледнело. «Не будь дурой!» «Неужели ты всерьез думала, что отец с матерью могли выйти на прогулку в такой час?» «Ну, в бессонной ночи люди иногда выходят прогуляться». «Тогда может ли быть, что...» Юдзи Тераока выразил то, о чем в этот момент думали все собравшиеся. «Человек, которого увидела минака сан был убийцей? Получается, что прямо на ее глазах убийца перевозил тело в розарий?» «Все присутствующие в гостиной...» Разом посмотрели на инспектора Кадзамацури. Ясно. Тот несколько раз кивнул, а затем обратился к пожилой женщине в инвалидном кресле. Фумиё-сан, ваша комната ведь находится на первом этаже, верно? Да, на первом. Так мне проще передвигаться. Правильно ли я понимаю, что минувшей ночью, когда вы спали, кресло стояло рядом с вашей кроватью? Да, конечно. «Так же, как и всегда». «Тогда как вы думаете, насколько возможен следующий сценарий?» Минувшей ночью некто пробрался к вам в комнату и выкатил оттуда кресло. «Такое даже представлять противно!» Фумие брезгливо поморщилась. «Ну да, думаю, что это возможно. Прошлой ночью я спала очень крепко и ни разу не просыпалась до самого рассвета». «Понятно». Кстати говоря, а есть ли в доме другие инвалидные кресла? Может быть, запасное? Или которым пользовались раньше? Нет, только это одно. Понятно. Что ж, кажется, мне все ясно. Инспектор Кадзамацури не стал медлить с заключением. После убийства Кёкота Кахары преступник позаимствовал инвалидное кресло Фумио-сан. Погрузив в него тело, он отвез его в розарий. «А уж переместить тело на кресле не представляет особого труда, не так ли?» Слушая инспектора, Фомио с явным отвращением приподнялась в своем кресле.